Глава четырнадцать. Гном. Сон был рваный и сумбурный. Перед девушкой была огромная темная пещера, но большие глаза, обрамленные длинными ресницами с узкими зрачками прекрасно видели, что где находится. «Да я же дракон!» Вдруг дошло до Маши. Большой, красивый дракон, а вот и яйцо. Взгляд переместился вправо, что-то спугнуло ее. Она сошла с места и прислушалась к шуму. Кто мог проникнуть в магически защищенный проход? Вдруг воздух возле правого глаза пошел рябью. Послышался до боли знакомый голос. Но чей? «Беги! Тебя и короля предали! Быстрее уходи! Я найду тебя, когда придет время!» Воздух успокоился, и голос пропал. Девушка повернулась на другой бок. И услышала громкую ругань в комнате. Испугавшись, она резко села и распахнула глаза. "Да ты нас по миру пустишь", надрывался в оде. "Отстань. Ей нужно хорошо питаться. Вон", в обморок чуть не упала. "Да и мне не пристало ходить в рванье", в ответ шумел Джей. Маша посмотрела на стол и ахнула. Он был завален продуктами: фрукты, овощи, жареное мясо. Отдельно стоял горшочек с дымящимся супом, но больше поразило то, что Джейкоб был одет в дорогие одежды, на ногах красовались новые кожаные сапоги. Откуда? Неужели настолько ценное кольцо оказалось? Мария посмотрела на тёпно-сенюю рубашку, распахнутую до середины груди. Очень милый гном попался. Он сам мне ссучил мешок с монетами, сказав, что кольцо не тянет даже на кружку молока. А нам, уважаемым господам, всегда рад одолжить немного денег. Ты взял в долг? Маша положила на место красное яблоко, которое так и просило укусить его за бок. Да? А что тут такого? Вон, дом расширится, мебель наделаем, продадим. Землянуха на огороде вырастет овощей, тоже продадим. Мария не могла поверить своим ушам. Хозяйка, это моя вина. Я не уследил. У этого гнома опасно брать займы. У него просто не магические проценты. Взял золотой, отдай 10. Да мы никогда не расплатимся. Огарчоно вздохнул в воде и поплыл кно в бочку. Деетельный какой нашёлся. А ну быстро всё собирай и уноси туда, откуда взял. Разозлилась Мария на улыбающегося мужчину. Хозяева, есть кто дома? Комната без спроса валюса небольшого роста усатый гном. Пузатый, соне девушка на снастях, он нагло уселся на ближайший свободный стул. Жилетка еле обтягивала живот. Казалось, вдохни он посильнее, пуговица оторвётся, отскочит и потеряется навек. Круглое лицо, маленькие глазки, нос картошкой и большие красные уши. Можно было бы посмеяться над комичным толстячком, если бы не одно но Взгляд у вышедшего был злой, колючий, губы плотно сжаты. Ой, а вот и жена этого благородного господина, который взял у меня в долг. Я тут заскочил напомнить вам, что через 5 дней долг отдавать, 100 золотых. Сколько? Маша удивлённо посмотрела на мужа. А сколько вы выдали и под какой процент? «Да стоит ли тебе, девица, забивать голову такой ерундой? Муж твой взял, он и будет возвращать. А вот если не вернет вовремя, то домик-то я ваш заберу. Давно на него заглядываюсь. Да пока дожидался его полного освобождения. Вы тут приехали!» Не ждали, не гадали. «Так он вроде свободен был?» Еще больше удивилась словам гнома Маша. «Нет, не свободный. Духи оставались». Со мной они договор заключать не хотели. Вот и ждал, пока перемрут. А тут ты влезла. И чем их только приманила? Я уж и магии предлагал, и жильцов хороших, ни в какую. Мол, уйдём за своей хозяйкой, тогда и забирай дом, чтоб тебе пусто было. Гном не успел произнести до конца своей угрозы, как резко взлетел в воздух и отправился вперёд головой в ту самую лужу, что ещё не успела подсохнуть. Да вы, да я — Я так этого не оставлю! Вы еще поплачетесь! — закричал гном. Маша тихо присела на стул и призадумалась. — А есть ли в этом мире разводы? И что делать дальше? Землянуха запрыгнула на колени к Маше и погладила злату по руке. — Сделанного не вернуть. Нужно поесть и браться за изготовление мази семи цветов. У хозяйки книги остались. Да только ингредиентов нет. В лес идти нужно собирать. Мария Константиновна застонала, понимая, что эта сказка нравится ей всё меньше, и желание попасть домой всё чаще посещает мысли. Нужно в синепременно выяснить, кто заведует перемещениями.